Я помню только в тот момент вы смотрели не на меня. А в вашем пальто стоял ваш помощник, спросил Бигсби. А вы тогда об этом догадались? Я подумала об этом. Ведь ваше лицо было самой большой тайной в разведке западных групповых войск. Да вы вместо себя подсунули в форме своего заместителя, и я даже не стал его разглядывать, зная, что вы выше ростом облуднулся черным, но мне было хорошо известно, что вы рядом. Оба улыбались друг другу, словно старые воспоминания были единственным утешением их старость. "Признаюсь, я был очень удивлён, узнав, что вас отозвали из резерва", признался Бигсби. Мне казалось, что вам уже столько лет. В вашей разведке были проблемы по труднее. У нас ведь нет таких налоговых инспекторов, как у вас. И мне не нужно заполнять декларацию о доходах, сразу ответил Чернов. Вы хорошо знаете американский образ жизни, мистер Чернов, как и вы, российский, господин Бигсби. Оба снова мило улыбнулись друг другу. У нас всё готово, сказал Бигсби. В этот раз мы снова разрешили мерзавцу Эрре набрать свой очередной экипаж. Должен вам признаться, коллега, что общение с ним не доставляет никакого удовольствия. Он просто настоящее чудовище, ради денег готов убить любого члена своей команды. Не мы его использовали, пожал плечами Чернов. В данном случае это ваша идея. Да, он лучший контрабандист по своему побережью, и в случае его смерти никто не будет о нём сожалеть. Американские суды сразу трёх наших штатов выдали санкцию на его арест. К нему давно соскочился электрический стул или газовая камера, но мы решили разрешить ему этот последний рейс. Это мудрое решение. В любом случае мы ничего не теряем. Наш везнэй Мануэль сидит в корсте реки и ждёт условного сигнала. Вы учитываете тот факт, что среди команды Раеры могут оказаться и клубинские разведчики. Черново усмехнулся, допил своё пиво и поставил стакан на стол мы решили исходить из того, что вся команда Уайссерары может состоять из кубинских разведчиков, ответил генерал. Поэтому мы не доверяем ни Арере, ни его людям. Им нужно будет только войти в территориальные воды Кубы. Остальное не их дело. Хорошо, одобрительно сказал Бигсби. А вы уверены, что у вас всё получится? Полную уверенность никто дать не может, но думаю, что все пройдет нормально. Мы много раз пытались это сделать, мистер Чернов. Но все было безрезультатно, его слишком хорошо охраняют. Именно поэтому я думаю, что в этот раз все получится. Мы могли бы поручить подобное дело кому-нибудь из наших осведомителей на Кубе. Но кубинцев знают, и не хуже нашего — Нужно признаться, что разведка достаточно эффективна, а контрразведка просто работает на максимальную отдачу. Вам такое должно быть знакомо. До недавнего времени и в нашей стране было нелегко работать. В тоталитарных обществах вообще контроль более строгий, кивнул Бигсби. Можно подумать, что ваш ФАБ Армения эффективен. Сразу огрызнулся Чернов. Но ну, во всяком случае он не имеет таких возможностей, какие имел ваш КГБ в годы Андропова. Тогда ведь долг каждого советского человека был доносить на своего соседа. У нас несколько иное понятие демократии. Какой демократии пол? Извитильно осведомился Чернов, или вы тоже верите в сказку, что Кеннеди застрелил идиот-одиночка Освай? и шта его брата потом тоже случайно застрелили. Не будем об этом, предложил полковник. Давайте лучше ещё раз уточним наши позиции. Должен вам признаться, коллега, что разработанная вами операция вызывает у меня некоторые беспокойства. Вы сомневаетесь в моей квалификации?